«Аватар первый». Погода играла в любовь. Сегодня она была очаровательна и изысканна. Она улыбалась парочкам, подобно этой, и, словно талантливый журналист, задавала вопросы, насколько сильно эти двое любят друг друга, и требовала доказательств, чтобы уже в вечернем выпуске новостей рассказать всему миру об их красоте, сексе, опыте, За душой девушки был диплом, главная роль в студенческом театре, вечный психоанализ, любимая работа, недостроенная дача, две пластические операции и жажда новых открытий. Она любила море, горы и туристические вылазки вроде этой, где ничто не могло угрожать ее жизни» потому что сегодня она даже взяла с собой крем от солнца, которое уже с утра палило беспощадно, пытаясь всем впарить свой ультрафиолет. Все прятались от назойливых лучей, как могли. Кроме красоты, самолюбия и своенравного характера, у девушки был сын, который остался в Питере с бабушкой. Это был плод ее студенческой любви. Она никогда не была слишком доступна и открывала сердце только самым сильным и мужественным — Но этот ко всему прочему оказался настоящим кардиологом. Он заставлял ее сердце биться чаще. Он быстро подобрал ключ к этому сейфу и валя! Получите свадьбу, мальчика, кухню и отношения. Любовь это вам не товар на Озоне. Вернуть нельзя. Можно только пережить. В итоге она пережила развод. И была свободна до тех пор, пока не встретила в соцсетях. Еще одно мужественное лицо. Он был полярником, и, как многие полярники, тщеславен и горд, поэтому ей не составило труда покорить этот полюс. В тот же вечер она уже целовала его небритость, в которой было место и ее губам, и его подвигу, совершенному теперь уже ради нее. Он хорошо разбирался в полюсах, их дни и ночи влюбленности сразу стали полярными, то есть бесконечными. Она покорила мужика. Мужик, он был замечательный, он вывозил всех ее тараканов, а в этот раз даже вывез в Геленджик. Его звали Оскар. Ее Гуля. Это в мини-варианте, в Макси — Гульзат. Когда она шла впереди, было понятно, почему родители так угадали с именем. Своенравная девица всегда норовила уйти вперед, чтобы показать свои чудесно прокачанные ягодицы — Дипломированная специалистка знала самый короткий путь к сердцу мужчины. Но сегодня сердце было не главным. Им предстояло добраться до водопада желаний, который находился за перевалом в ущелье змей. По одной из версий, там собирались змеи на шабаш, по другой жил какой-то дракон, который раньше питался девственницами. Но с девственницами становилось с каждым веком все хуже и хуже, и дракон стал вегетарианцем обмельчал и превратился в стаю обычных ящериц. Возможно, они вместе снимали там в свое время офис. Красивее места и не придумаешь, где горная река падает с высоты пятиэтажного дома. Падает красивое и голое, нагло и цинично, прямо в бирюзовое озеро внизу. Ненасытная телка взяла в оборот целое озеро, точно так же, как и гуля Оскара. Она даже сама не ожидала от себя, что поведет себя так нагло. Она приватизировала смелого полярника, и он с радостью стал ее частной собственностью. Их миру грозило глобальное потепление, если бы не житейские мелочи. Мелочность портит любого мужика, в особенности полярника. Это только в вечной мерзлоте ничего не портится, а здесь, на земле, и совесть, и честь, и особенно настроение. Могут испортиться мгновенно. На чем поедем? На автобусе до ближайшего села, а там пешком. Не люблю я автобусы. Поморщилась Гуля, мысленно посадив себя в салон, а потом даже поставив, потому что свободных мест нет, теснота, жара и незнакомые люди, которые прижимаются к тебе без всякого разрешения. Может, на такси? Дорого. Хочешь, я заплачу? Заплачешь за автобус, если так сильно хочешь. Гуля поняла, что дальше спорить было бесполезно, в противном случае можно было остаться и вовсе без путешествия. Они молча собрались и вышли из дома. На улице ярко светило солнце, и ничто не предвещало грозы. Гроза в этой парочке могла случиться в любую минуту. Надвигалась очередная, потому что они буквально на минуту опоздали на свой автобус, который помахал им хвостом и скрылся за поворотом. Они сели на скамейку в ожидании следующего рейса. «Через сколько следующий?» — спросил Оскар. «Через пятьдесят минут». «Черт, целый час потеряем», — заскулил Оскар. Сейчас он стал похож на большого лохматого щенка, которого где-то ждали неприятности, а он к ним опаздывал. «Извини», — приложила трубку к Гуля. «совсем забыла, мне надо узнать, как там мой сын, пока есть связь. Говорят, в горах связь не везде работает». Прерывая разговор с Оскаром, Гуля перебирала гудки и ждала в трубке голос сестры. «Да ему дела до тебя нет. Он же рубится целыми днями», — вставил свой пять копеек Оскар. «Только давай без воспитания. Да, я не очень хорошая мать, рано дала ему планшет. А что я могла сделать? Мне же надо было как-то деньги зарабатывать. Да и отдыхать тоже надо было. По крайней мере, он учится хорошо, и во всем, что касается компьютера, уже первый помощник. Я же чайник в этом». Стоило только вспомнить этого бездельника, как чайник закипел. Да ему всего девять лет. Что ты от него хочешь? Уважение? Больше ничего. Уважение надо завоевывать поступками, а не словами и угрозами. Она поднесла палец к губам, умоляя помолчать. Сестра взяла трубку. «Привет, дорогая. Как ты там? Справляешься с моим оболтусом?» «Да, мы ладим. В школу ходит. «А как же? Что, и уроки делает?» «Делает. Умный мальчик». Чем сейчас занимается? Играет. Хочешь послушать? — Привет. Привет, мамуль. Как ты? — Все хорошо. У меня тут Рубилова. Давай после созвонимся. Позже только завтра. Сегодня у меня связи не будет до ночи. — Хорошо, мам. Принято. — Ты с этим своим? — Да. — Ладно, давай, до завтра. Вернул он трубку сестре. — Как у тебя? — спросила сестра Гуля. — Все отлично. Сижу за диссертацией. Гуля слышала фоном голос сына. Она соскучилась. Меч в ножнах, а топор на спине. «Ну вот, как так? Ноги ты наденешь, руки я тебе дам. Это же паладин, что ты от него хотел. Да забей, это я бью монаха. На тридцати тысячах она должна призвать своего духа, если успеет. Успела. Это вся суть ДД. Ты видишь только всех ноги. Какая вещь, нужен пояс. Мы на коне, встань под нас, и мы будем на сове». «Офигенная! Даже купить захотелось! Та же самая фигня! Ушел куда-то!» Гуля, слушая родной голос, посмотрела на Оскара. Недовольство захлестнуло лицо красной краской. «Что происходит? Что с этим воином? Он включил ВК! Взрыв урдалака. О, нет! Я так и знал, что он нас подставит! Надо было его раньше взорвать!» «Ты говоришь, занимается? Значит, все как обычно!» — спало озарение с лица Гули. «Да, все в порядке. У тебя там что, отдых не заладился?» «Вообще изи, потому что я танчу», — снова услышала Гуля голос сына. Ей тоже захотелось повторить эту фразу. «У меня все изи, я танчу». «Кто-то читер, где моя триня? Не выпала, забирай себе, станешь танком. У вора-танка дофига скиллов. Садись ко мне». «Да, ты что-то завис. Садись еще раз». И полетели. «У меня классные плечи, зацени. О, Альянс ДК. Пофиг на него вообще. Что ты несешь? Просто ждешь, пока у кого-то хп мало, подходишь и валишь. Бензин кончился. Да ладно. Максимум реализма. Вот, видишь, яйцо, бери его. Садись ко мне. Вот, видишь, еще яйцо, я тебе покажу все. Потом под тележкой и под этой штукой. Здесь где-то у кактусов должно быть». Гуля почему-то посмотрела на Оскара, который сейчас не хотел ей ничего показывать. ей стало смешно. «Что смешного?» — расстроилась в трубку Роза. «Извини, я о своем. Как твой Оскар?» «Бурчит, — говорит про сына, как был бездельником, так и остался. Не уважает, — говорит он меня. Уроки-то хоть делает?» «Да, он смышленный, все схватывает на лету. Ты же знаешь современных детей, у них чипы в башке, скорость их нейронов тысячи быстрее наших. У нас вечно тормозят, я читала об этом». Гуля снова посмотрела на своего Оскара. Его нейроны были где-то далеко. «Игры, вообще-то, развивают», — добавила Роза. «Это что, реклама была?» «Ага. Ты что, тоже подсела?» «Ну, он мне дал как-то поиграть, такой азарт захватывает. Слышу, тебя так и прет. Как бы не заразиться. Я, между прочим, сижу с твоим сыном, пока ты там отдыхаешь со своим удодом». Это Дима его так называет. «Удодом?» — усмехнулась Гуля и посмотрела на Оскара. Тот повис на поручни, как птица. Ты полегче, вдруг нам еще жить вместе. Но ведь действительно похож. И ракес ему сделать, и вылитый удот. Стой, превратись в друида. Я еще хочу за эликсиром Гоголь-Моголь сгонять. Поедешь со мной. Да, мне тоже не нравится. Фанила сыном в трубке. Гуля живо представила, как Роза сидит за игрой. Иногда Дима также брался объяснять матери природу всех его нежити и гоблинов, пытаясь затянуть свою виртуальную секту. Но ей было некогда, да и незачем, хотя она и пыталась сосредоточить внимание на его науке, понимая, что на сегодня этот путь был единственным путем к его душе. «Хочешь еще поговорить?» «Да, я слышу его. Завтра позвоню. Сегодня мы в ущелье едем на водопад, а там связи нет. А то с ним как с роботом говоришь, когда он играет». «Отец его заходил?» «Уже соскучилась», — иронизировала сестра. «Видел когда-нибудь одноместного мамонта, это за репутацию. О, шаман-попрошайка, мне он тоже нравится». стись, Роза!» — начала закипать Гуля. Ей не понравилось, что сын играет, будто он мог измениться за эти два дня, будто сестра должна была снять с него чары за эту неделю. «О, Боже, я уже думаю на их языке», — поймала Гуля себя на чарах. Она смотрела на Оскара и думала, почему выбрала именно его. Тогда, после развода... Был странный период. Что за течь открылась во мне? Она сидела с ним сначала в тиндере, потом уже общалась по телефону. Сейчас бы ни за что в ночи не поехала к незнакомому мужику. Как могли отношения зайти так быстро и так далеко? Купилась на голос с хрипотцой, который все время трогал приятно где-то. Голос был уверенный, как французский парфюм, мягкий и глубокий. Именно таким я его и представлял, а теперь я вдыхал через трубку. Столько времени переписываться, когда можно было просто наслаждаться женским голосом. Современный мир делает нас черствыми. Мы уже боимся звонить, даже чтобы поздравить. Голос — это слишком тактильно, слишком лично, слишком страшно. Текст — совсем другое дело. Написал, вроде как отписался, дело сделано, и можно дальше заниматься собой.